Глава вторая. Переезд. Сердце замирает, а я отдергиваю руки. Чувствую, как скулы сводят от напряжения. Внутри всё клокочет. Вроде пять лет прошло, а всё до сих пор, как вчера. Усмехаясь тому, как коварна бывает судьба. Тот, кто должен ловить драконов, сам под угрозой. А спасла его та, с которой он не захотел иметь ничего общего. Но он этого не узнает. Натягиваю посильнее шаль, чтобы скрыть лицо. От трансформированного состояния у драконов почти не остаётся воспоминаний. Он просто не мог меня узнать. Поэтому важно, чтобы он не увидел и сейчас. Порыв ветра треплет юбку и бросает волосы в лицо, почти сдувая шаль. Сильнее вцепляюсь в края, замечая, что Рейнард поднимает свой взгляд на меня. Достаю из карманов пару зелий и сую их Филу. Вот, как давать знаешь. «Тихо бубню я. Дальше сами. Деньги разделите между собой. Мне ничего не нужно. И помни, меня здесь не было. Хоть мать родную приплети, но его спасла. Не я». Бросив краткий взгляд на удивлённого приятеля, я скрываюсь в переулке. Меня колотит от волнения и шока. Кажется, я убегаю быстрее, чем бежала, чтобы спасти бедного несчастного страдальца. Если бы я знала, кто он. Но смогла бы я отказаться. Откидываю ненужные сомнения и метания, возвращаюсь домой, забираю Алана и, нацепив улыбку, провожу с ним последний уютный вечер в этом доме. После обязательной сказки про дракона задергиваю шторку в его коморке, а сама ложусь спать на поскрипывающем от старости диване. Сон не идёт. Тихо потрескивая, догорает камин. Лунный свет падает на мои ладони. Я вновь и вновь провожу пальцами по шрамам, которые остались от гремлиновского стекла. Отличное напоминание, как легко разбивается доверчивое наивное сердце. Не позволю ему больше вторгаться в мою жизнь. Стараюсь не думать о Рейнарде. Но то и дело мысленно возвращаюсь к воспоминаниям и его тайне, которая мне сейчас открылась. С утра, на восходе солнца, собираю весь наш немногочисленный скарб. Получается всего два небольших чемодана. В основном одежда, запас зелий и несколько дорогих сердцу вещей из прошлой жизни, когда всё ещё было легко и радостно. Беру за руку Алана и, обернувшись, в дверях прощаюсь с местом, которое было нам домом почти с самого его рождения. Комната кажется пустой и чужой. Не прикипела я душой к этому месту. Ну и к лучшему это. «А Бетти к нам будет приходить?» Напоследок интересуется Аллан, и прижимает к себе деревянного дракона. «Может быть, когда у меня будет время, мы сами будем её навещать?» Улыбаясь и перехватывая поудобнее чемоданы, отвечаю я. «А в новом доме мы будем чаще видеться». «А там есть драконы?» Аллан, распахнув глаза, смотрит на меня и ждёт ответа. «А что я должна ему ответить? Что драконов боятся? Что их преследуют, чтобы вовремя убить, пока они не вошли в полную силу? Что его отец также погиб?» Я тяжело вздыхаю и говорю «Нет, милый». Огонёк в глазах ребёнка тухнет, и я торопливо добавляю. Но там очень много других интересных магических штук и необычных животных. «И ты мне их покажешь?» «Обязательно», – отвечаю я, надеясь, что он не вспомнит снова про драконов. Утреннее солнце ласкает наши лица, прогоняет волнение и ещё больше распаляет огонёк ожидания в груди. Практически новая жизнь. Всю дорогу до Академии мысленно прощаюсь с прошлой жизнью, с лёгким сердцем и открытой душой. Почти как ребёнок. Перед крыльцом Академии взволнованно замираю, как в самый первый день, когда я поступила сюда. Когда встретила. Я стискиваю челюсти и поджимаю губы. Пытаюсь убедить себя, что этот бессердечный тёмный вновь появился в моей жизни случайно. Как появился, так и исчезнет. Назло всем, особенно теням из прошлого, «Буду счастлива с сыном. Главное, подальше от тёмного». Ректор смог оценить мою целеустремлённость и старания. Сначала принял к себе в аспирантуру, а теперь дал работу и полный пансион от Академии. И это только начало. От этой мысли на моём лице расплывается довольная и, наверное, очень глупая улыбка. Потому что в преподавательском крыле Академии меня встречают очень странными взглядами. Я тут же подбираюсь, понимая, что наверняка все в курсе, что меня еще аспирантку, заселили с ребёнком. Но к глупым пересудам мне не привыкать. Большинству людей просто на себя не хочется обратить внимание. В других недостатки искать проще. Своими ключами отпираю небольшую, но уютную комнатку, где оставляю чемоданы и Алана. Надеюсь, он не успеет сильно набедокурить, пока я предупрежу ректора, что я уже на месте. А потом найду студентку, которая будет сидеть салоном, пока я работаю. Не замечаю, как добираюсь до приёмной ректора. Останавливаюсь перед дверью. Поправляю юбку, прическу. Вдох, выдох. У меня всё получится. Если бы ректор думал, что я могу не справиться, вряд ли он вот так сходу подписал бы со мной трудовой контракт. Приемный сталкиваюсь с мисс Пуфти, секретаршей ректора, дамой около 30, с неизменно высокой прической. и вздёрнутым носом, который она любила совать во все дела Академии. Казалось, без её ведома не происходило ничего. Она всегда была в курсе событий. Только вот когда пересказывала их кому-то, всегда добавляла перчинки от себя, чтобы история становилась более скандальной. «Мисс Антис, вам придётся подождать». Одной фразой она заставила меня нервничать. Но профессор Барнс сказал зайти к нему сразу, как я заселюсь в комнату. Немного растерявшись, говорю я. Чувствую, как ладони начинают потеть, а во рту предательски пересыхает от волнения. Секретарша слегка надувает губы. «Милая вы как? Успели уже устроиться? Разложите вещи!» Она опирается локтем на стол и кладёт подбородок на руку, делая очень искренне сочувствующее выражение лица. «Как бы вам не пришлось их снова собирать!» И её губы расплываются в ехидную ухмылке.